Глава пятая. Утро для меня началось за час до рассвета. Но в этот раз никто меня не будил. Я сама проснулась пораньше, чтобы успеть спокойно собраться, одеться, причесаться. Даже осталось время перекусить булочкой, припрятанной с ужина, и полистать книгу по основам магии. Вчера лорд Тьори подобрал для меня учебники и снова постарался внушить, что очень важно – просто жизненно необходимо как можно скорее освоить оборот. Я, конечно, кивала. С честным видом обещала, что буду очень стараться, но он, кажется, не особенно поверил. Профессор вручил мне листок с моим ежедневным расписанием на ближайший месяц. И в нем значились сразу три непонятных мне пункта. Разминка, на которую отводится час перед завтраком, физическая подготовка два часа перед обедом, и плавание. Причем последний пункт меня беспокоил особенно сильно, так как плавать я не умела совершенно. Также профессор сообщил, что необходимо как можно скорее прочитать устав, изучить азы магии и научиться чувствовать свою стихию. И все это помимо главного – занятий по контролю оборота. Вот их в расписании было целых два – на рассвете и на закате. Этим утром собиралась я тихо, чтобы не разбудить Люсильду. Ей, в отличие от меня, повезло. Не было необходимости вставать с позаранку, куда там мчаться. Люси даже с практикой умудрилась закончить раньше своих однокурсников, а в академию вернулась только потому, что идти ей оказалось больше некуда. Она вчера сказала об этом вскользь и, будто опомнившись, сама же перевела тему, показывая, что не желает говорить о своих проблемах. Ну, а я не стала расспрашивать. Да и сама не спешила пускать малознакомую соседку в душу. Хотя мы с ней вполне нашли общий язык, и это давало мне надежду, что проживание в академии не станет таким уж беспросветным кошмаром. Бросив на спящую Люси полный печали взгляд, я тихо прикрыла за собой дверь и вышла в пустой коридор. Сейчас, в предрассветных сумерках, он казался особенно мрачным и неприветливым. В женском общежитии во время каникул было немноголюдно, а уж перед рассветом здание вовсе выглядело пустым. Я ступала осторожно, чтобы не нарушать окружающую тишину звуком своих шагов. Сегодня тоже надела туфли-лодочки на небольшом каблуке и не учла, что они будут так стучать по каменному полу. Хотя какой у меня был выбор? Бальные туфельки вряд ли переживут хотя бы один поход на полигон, А выданные с формой тяжелые мужские ботинки я даже примерять не собиралась. Ни одна уважающая себя леди такое не наденет. Когда вышла на улицу, никто меня там не ждал. Я даже осмотрелась, допустив мысль, что провожатые просто отошли в сторону. Но вокруг оказалось пусто. Небо заметно посерело. Селима должна была взойти минут через пятнадцать. Но уже сейчас мое самочувствие начало заметно ухудшаться. Решив, что никто меня сегодня провожать не собирается, я сама направилась к знакомому полигону. Но не успела пройти и пары метров, как за спиной послышались шаги. Конечно, я обернулась и в предрассветных сумерках прохладного летнего утра увидела молодого мужчину, выходящего из женского общежития. Белую макушку Кайра узнала сразу, правда, выглядел дракон совсем не так, как вчера. Он явно только проснулся и теперь на ходу пытался привести себя в порядок. Петернёй пробовал пригладить растрепанные волосы. Потом, видимо, заметил, что забыл застегнуть рубашку, вцепился пальцами в пуговицы. При этом форменный пиджак был накинут только на одно плечо, а ремень брюк болтался, так и норовясь скользнуть под ноги. «Демон, фея, ты уже здесь?» — бросил он, заметив меня. «Я чуть не проспал». Я кинула его снисходительным взглядом и решила не комментировать неподобающий внешний вид. И пусть ни один уважающий себя лорд не позволил бы себе появиться таким растрепанным перед дамой, но Кайр, как мне кажется, не имел отношения к дворянству. Он плебей, и ничего с этим не поделаешь. Даже не пожелал даме доброго утра. Мне казалось, в женском общежитии располагаются только спальни для девушек. Заметила, чинно шагая рядом с парнем. Интересно, что же там делали вы? Ох, не думаю, что тебе стоит знать, чем я там занимался. Самодовольно отозвался дракон, а на его лице появилась удовлетворенная улыбка. Хотя могу как-нибудь показать. Уверен, красавица, ты оценишь. Я не особенно поняла, о чем он говорил. Или, скорее, не захотела понимать. Это явно было каким-то неприличным намеком, потому предпочла сделать вид, что ничего не услышала. Леди не должны обращать внимания на всякие глупости. «Хотя нет», — продолжил Кайр, засунув руки в карманы форменных брюк, — «ты не оценишь». Я слышал, аристократки все как одна — чопорные, скованные, зажатые. К таким и на кривой кобыле не подъедешь. А еще говорят, они фригидные». Их только драгоценности возбуждают и новые дорогущие наряды». Он повернулся ко мне и вдруг спросил. «Фея, тебя тоже заводят камни в золотое праве?» Судя по выражению лица, спрашивал вполне серьезно. Я даже задумалась над его вопросом, а потом густо покраснела. Да как у него вообще язык повернулся говорить леди подобные вещи? «Это бестактно. Как вы можете такое у меня спрашивать?» выпалила сжав кулаки брось малышка улыбнулся этот мужлан я просто спросил хотя по тебе видно что ты если и видела голову мужика то только на картинке а потом оценил всю степень моего негодования неожиданно усмехнулся и добавил ничего скоро насмотришься еще примелькаются и повезет таки парням в твоей группе такую красоту после каждого занятия по полетам лицезреть Я снова не поняла, что именно он хотел этим сказать, но уточнять благоразумно не стала. Почему-то в тот момент ни капли не сомневалась, что пояснение мне не понравится. К счастью, на этом наша странная беседа закончилась, как и дорожка до полигона. А внутри нас обоих уже ждал наставник. Он человек тактичный и воспитанный. Уверена, лорд Тьори никогда бы себе не позволил вести подобные разговоры с юной леди. Сегодня наши занятия с профессором проходили почти так же, как и в прошлый раз. Он усадил меня на деревянный настил, несколько минут разглагольствовал о том, что для правильного оборота я должна полностью принять собственную драконью сущность, а потом попросил закрыть глаза и расслабиться». Я честно выполняла все его наставления, пыталась почувствовать собственную энергию, раскрыть душу энергетическим потоком мира, осознать себя частичкой великого единого пространства, и у меня вроде как даже получалось, но когда лорд Тьори дал задание попытаться представить и рассмотреть мою драконицу, я не увидела ничего, кроме разноцветных расплывающихся кругов. «Ты плохо стараешься. Пожурил он меня после окончания занятия. «А может, проблема в том, что я на самом деле не дракон?» спросила с надеждой. «Вдруг произошла ошибка?» «Нет, Карина», вздохнул профессор. «Ты дракон, и твой оборот – вопрос времени. Уверен, через неделю занятий ты сама в этом убедишься». Он помог мне подняться на ноги и перевел взгляд на Селиму, полностью показавшуюся над макушками гор. Утренние мягкие лучи играли в его светлых волосах, отражались в голубых глазах, гладили загорелое лицо. А он словно купался в золотом свете. В этот момент профессор показался мне молодым парнем, вот только его взгляд оставался сосредоточенным и по-настоящему мудрым. Это завораживало. «Твоя проблема в том», — сказал он, снова повернувшись ко мне, — «что ты закрыта». Даже мне сложно пробиться сквозь твою внутреннюю броню. Думаю, стоит включить в твое расписание занятия с нашим менталистом. Вы сейчас он в отпуске и прибудет только к началу осени. Я в ответ на это только пожала плечами. Моего мнения все равно не спрашивали, а менталистов мне видеть никогда еще не приходилось. Стало даже интересно, правда ли, что они могут влезть в голову к любому человеку? И физические упражнения должны помочь, особенно плавание, продолжал рассуждать мужчина. А магией с тобой заниматься пока бессмысленно, только если в теории. Профессор теории, вот у меня магия появилась только когда первый раз перекинулся в лес со своими комментариями, сидящий на лавочке Кайр. И она первое время вела себя нестабильно, но мне тогда всего пятнадцать исполнилось, а фея старше. Только я хотела осадить его за употребление этого прозвища, но лорд Тьори заговорил раньше. «Ненамного», — также задумчиво ответил профессор. «Карине, девятнадцать. Гормональная перестройка уже прошла, но организм молод и потому легко поддается изменениям. Но его все равно нужно подготовить к обороту». «Так феи у нас не совсем малышка», — улыбнулся белобрысый дракон. «Но я почему-то уверен, что ты о взрослой жизни вообще ничего не знаешь» и с хитрым видом добавил. «Мы это обязательно исправим». «Кайр!» — недовольно бросил лорд Тьори. «Не пугай мне ученицу и давай без самодеятельности. Тебе митор Ренорский должен был оставить указания. Так вот, следуем в точности». «Да, профессор!» — кивнул парень. «Будет исполнено в лучшем виде». Мой наставник закатил глаза и обреченно махнул рукой. «Драконы!» проговорил, покачав головой, «Что с вас взять?» После чего сообщил мне, что занятие окончено, и теперь пришло время так называемой разминки, которую к моему негодованию поручили проводить именно Кайру. Услышав, что этот нахал будет моим преподавателем по физподготовке, я сначала посчитала это шуткой, и лишь когда лорд Тьори велел нам начинать тренировку, осознала весь масштаб трагедии. Но он же сам еще студент. Выпалила вслед преподавателю. Два курса он уже закончил. Отозвался лорд Тьори, нехотя обернувшись. «На твой счет ему дали четкие распоряжения. И да, Карина, относись к Кайру как к преподавателю. В случае твоего непослушания я даю ему право назначить тебе наказание. Любые!» – огорошил меня профессор и пояснил, повернувшись к дракону. «Любые, Кайр, но в рамках устава. Ясно?» «Так точно!» — ухмыльнувшись, отозвался парень. «Но я все же думаю, что фея будет послушной девочкой». И, посмотрев мне в глаза, хитро улыбнулся. «Надеюсь, мне не придется ее наказывать. Жалко будет видеть это эфемерное создание моющим полы на кухне Академии». «Что? Я? Полы? Да за кого они меня принимают? Время, Кайр!» — напомнил лорд Тьори, показательно постучав пальцами по стеклу на своих наручных часах. Постарайтесь закончить до завтрака. После чего удалился, будто куда-то спешил. Едва мы остались одни, дракон окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом и, цокнув языком, скомандовал. «Ну что, фея, слушай мою команду. Давай для начала 10 кругов по полигону. Посмотрим, насколько тебя хватит». «Что?» — проговорила Кашлинов. «Каких еще кругов?» «Обыкновенных», — ответил он. «Бегом марш!» «Бегом?» — выпалила в непонимании. «Я что, должна бегать?» «На мне же туфли!» «Это, фея, только твои проблемы!» «Мы тренируемся обычно в спортивной форме. Ну ты же особенная!» Сама так вырядилась, хотя видела свое расписание. «Но кто я такой, чтобы указывать леди, как одеваться?» И вдруг схватил меня за запястье и потащил за собой. «Беги, Карина, двигай ногами!» Пришлось подчиниться. Да и не оставил он мне выбора. уверенно не побежала бы сама, потащил бы волоком. С него бы сталось. Он же простолюдин. Откуда ему знать, что леди должны передвигаться исключительно чинным шагом? Но, если честно, я и сама была не против немного пробежаться. Чуть-чуть. Самую малость. Вот только что-то мне подсказывает, одним бегом дело не ограничится» и лучше мне пока не знать, что именно этот изверг придумает дальше. А туфли все-таки жалко. Добравшись вечером до своей комнаты, я была уверена, что усну, едва коснувшись головой подушки. Сил не осталось даже на то, чтобы переодеться. а души вообще молчу, ведь до него нужно еще дойти, потому я решила просто дать себе самой поспать. Но если измученный тренировками организм настойчиво требовал отдыха, то мысли в голове, наоборот, успокаиваться не желали. В памяти сами собой всплывали эпизоды этого длинного, жуткого дня. Я снова будто наяву увидела хитрую хмылку Кайра, сообщившего, что утренняя разминка — это только начало. Он насмешливо посоветовал мне морально подготовиться к настоящей тренировке, которая значилась в расписании ближе к полудню. Тогда я решила, что хуже десяти кругов по полигону ничего быть не может. Но как же я ошибалась... Теперь со словом «тренировка» у меня ассоциировались только изощренные издевательства. Кайр заставил меня выполнять упражнения на пресс, махать ногами, приседать, отжиматься, подтягиваться. Да, он сам выполнял все вместе со мной, но у него получалось просто играючи. Этот хитрый ящер даже не напрягался. И только подначивал, что у старой тренировочной груши физическая подготовка лучше, чем у меня. Называл аристократической развалиной, нюней, мямлей. А когда я почти сорвалась и попыталась закатить ему истерику, он вдруг посмотрел на меня мгновенно изменившимися глазами, зрачок в которых стал тонкой линией, почесал подбородок длинным почерневшим когтем на внезапно покрывшейся чешуей руке и мягко улыбнулся, обнажив увеличившиеся в размерах клыки. В тот момент я была готова на все, чтобы этот монстр снова стал прежним веселым Кайром. На меня даже такое частичное преображение произвело неизгладимое впечатление, но дракону этого показалось мало. «Фея, не зли меня!» Растягивая буквы, проговорил он, и в его голосе мне почудилось едва различимое рычание. «Иначе гонять тебя по полигону будет не мужчина, а зверь!» И поверь, детка, у моей драконьей формы с терпением и сдержанностью большие проблемы. Сказать, что он напугал меня, не сказать ничего. После этого инцидента я вообще боялась смотреть в сторону Кайра. А все его задания выполняла без малейшего сопротивления. Правда, больше трех раз отжаться так и не смогла. С подтягиванием все оказалось еще хуже. Зато в упражнениях на пресс я выложилась полностью. Думала, эта жуткая тренировка окажется последним, что я увижу в жизни. Сил не осталось совсем. Но нет. После душа стало легче, а обед добавил сил. К тому же я была в таком состоянии, что просто не придала значения неаппетитному виду еды. Съела все, что дали, и даже гадкий на вкус компот выпила». После обеда мне удалось немного отдохнуть, почитать книжку по основам магии и даже пообщаться со страдающей от безделий Люсильдой. А потом пришло время плавания. Если до этого момента я была уверена, что в паре моих драконов-надсмотрщиков самый сумасшедший Кайр, то очень скоро убедилась в обратном. Ран хоть и был аристократом, но когда дело дошло до занятий со мной, быстро забыла о воспитании и о происхождении. Узнав, что плавать я не умею, он только хмыкнул. А потом для меня начался настоящий кошмар. Сначала я чуть не сгорела от стыда, когда этот дракон заставил меня надеть обтягивающий костюм для занятий в воде, в котором ни одна леди не рискнула бы даже перед мужем показаться. И хотя тело было закрыто от щиколоток до запястья, но зато обрисовывала силуэт, как вторая кожа. Когда я отказалась лезть в холодную воду бассейна, расположенного в одном из скрытых полигонов, Ран попросту столкнул меня с бортика. И пусть глубина оказалась небольшой, но перепугалась я знатно, дальше хуже. Он пытался заставить меня плавать, а у меня не получалось. Более того, я поняла, что очень боюсь воды, вот только драконов я боялась еще больше. Нет, Ран, в отличие от Кайра, держал себя в руках. Когти не отращивал, чешуей не покрывался, рычать не пробовал. Но я прекрасно понимала демонстрацию, устроенную белобрысым драконом. Потому старалась быть послушной девочкой, но плавала все равно как камень. То есть, едва оказавшись без опоры, стремительно шла ко дну. К концу этого бесконечного, выматывающего занятия мне удалось усвоить только одно. Перед любой попыткой плыть нужно зажмуриться и набрать в легкие побольше воздуха. «Фея, вода для дракона, как вторая стихия», — не уставал повторять ран, раз за разом вытягивая меня на поверхность. «Ты должна почувствовать ее, довериться ей, а не идти ко дну, как утопленница». «Я не могу», — говорила, умоляя его прекратить это истязание. «Не умею, а я все равно тебя научу». Он не сдавался, мирился с моими неудачами, пытался объяснять ошибки, да только у меня все равно ничего не получалось. Может, мне просто не дано научиться держаться на воде? После плавания был ужин, который я тоже съела, не обратив внимания на то, что конкретно отправляю в рот. А потом наступил апогей кошмаров этого дня. Профессор Тьори решил попробовать разбудить моего внутреннего дракона. Когда наставник попросил сесть в удобную позу, как утром, я спокойно подчинилась. И даже когда он сам опустился на деревянный настил позади меня, решила, что в этом нет ничего страшного. Но стоило его пальцем коснуться моих висков, и внутри будто что-то взорвалось. Я почувствовала такой нестерпимый дикий жар, что просто не смогла сдержать крика. Мне казалось, я горю, по-настоящему горю изнутри. Вся моя кровь будто в один момент превратилась в раскаленную лаву, а эпицентр этого пекла находится где-то в районе груди. Не знаю, сколько времени прошло в реальности, но мне показалось, что минула вечность. Когда внутреннее пламя вдруг отступило, а лорд Тьори убрал руки, я обессиленно рухнула на бок. «Плохо», — сказал наставник, помогая мне встать. «Ты слабее нее». «Если спровоцировать полный оборот сейчас, обратно человеком ты уже не станешь». «А значит…» Он недовольно поджал губы и повел меня, едва переставляющую ноги, к выходу с полигона. «Что значит?» – хрипло спросила я, пытаясь сфокусировать зрение. «Мне не стоит вообще оборачиваться». «Нет, Карина», – вздохнул профессор. «Это значит, что тебе нужно тренироваться, крепнуть физически и морально. И только тогда ты сможешь побороть своего внутреннего зверя. Я ничего не ответила, не совсем осознавая весь смысл его слов. Потом он просто довел меня до комнаты в общежитии, попрощался и напомнил, что ждет на рассвете. Меня же хватило только на то, чтобы сделать несколько шагов и рухнуть на кровать. Так я и лежала, пялись в потолок, пока мое унылое уединение не нарушил звук открывшейся двери. Даже не поворачиваясь, я определила, что вернулась Люси. «Ты что, уже спать собралась?» – удивленно выпалила соседка. Я не ответила, только медленно вздохнула. Сил на разговоры просто не осталось. «А, понимаю», – усмехнулась Люсильда. Она подошла ближе, окинула меня сочувствующим взглядом и покачала головой. «Вымотали тебя наши красавчики! Я видела, как Кайр с тобой носился. То еще было зрелище». Мы с ребятами от души повеселились. Повеселились? Наблюдая, как я мучаюсь на тренировочной площадке? Боги, как же это дико смеяться над чужими мучениями. И будь у меня силы, я бы обязательно высказала Люсе все, что думаю по этому поводу. Но просто повернулась на бок, притянула колени к груди и притворилась, что сплю. Несколько минут в спальне царила тишина. Я слышала, как соседка ходит по комнате, открывает шкаф, шуршит листами какой-то книги. Потом она присела за стол и будто принялась что-то записывать. Но вдруг резко отодвинулась, встала и, обойдя кровать, опустилась на корточки прямо у моего лица. «Думала, ты плачешь», — сказала она, когда наши взгляды встретились. «Не дождешься», — ответила я, чувствуя, что ком в горле стал в разы больше. Леди всегда держат эмоции при себе. «Глупо», — пожала плечами соседка, — «хоть и достойно уважения». Я думала, что теперь она снова вернется к своим делам, но Люсик, к моему удивлению, решила иначе. «Я видела, как тяжело тебе достаются даже самые простые нагрузки», — сказала она, усаживаясь прямо на пол. «Ты, видимо, никогда особенно физически не напрягалась». Я смерила ее раздраженным взглядом и промолчала. «Карина, не дуйся! Нет смысла накручивать себя! Для драконов все это необходимость!» «То есть ты утверждаешь, что все эти истязания были для моего же блага?» Выпалила я, не в силах сдерживаться. «И плавание и остальные кошмарные вещи?» «Да!» — кивнула соседка. «Откуда тебе это знать? Ты же не дракон!» «Но я не первый год живу в этом городе, учусь в одной академии с драконами и, представь себе, даже встречалась пару месяцев с одним», — улыбнувшись, проговорила Люси. «Если ты хочешь стать драконом, то тебе придется принять их образ жизни». «А что, если я не хочу становиться драконом? никогда не хотела». Я села на кровати и зло уставилась на Люсильду, будто именно в ней заключалась причина всех моих бед. Даже силы откуда-то появились. Что если мне притит сама мысль о превращении в крылатого ящера? «Тогда я вообще не понимаю, что ты тут делаешь», — покачала головой соседка. Ни разу не слышала, чтобы девушек и Маре принуждали оборачиваться. «А меня и не принуждали», — вздохнула я, отведя взгляд. «Мне просто не оставили выбора». «Как так?» не понимала девушка. «Вот так, Люси», — ответила я, тяжело вздохнув. «Прости, но мне не хочется об этом говорить. Я устала и хочу спать». Соседка на мое заявление отреагировала ухмылкой, но покорно поднялась, вернулась к столу и лишь потом ленивым тоном бросила. «Знаешь, мне кажется, если ты перестанешь воспринимать все происходящее в штыки, то тебе самой станет гораздо легче». Она отвернулась, раскрыла какой-то учебник и сделала вид, что полностью поглощена чтением. Я хотела ей ответить, что не нуждаюсь в советах и что ей не стоит лезть в мою жизнь, но после такого выматывающего дня сил на бессмысленные споры уже не осталось. А ведь завтра ничего не изменится. И мне снова придется вставать до рассвета, Идти на занятия с профессором Тьори, потом опять встречаться с Кайром Ираном, которым, кажется, мои мучения доставляют удовольствие. Бегать, прыгать, делать упражнения, пытаться не утонуть, потому что плавать я вряд ли вообще когда-то научусь. И как интересно, при такой жизни я должна перестать воспринимать происходящее в штыки. Смириться? Сдаться? Нет уж, не буду перекидываться». И пусть хоть костьми лягут, но я задушу в себе звериную сущность. Или, по крайней мере, сделаю для этого все возможное.